Ошибка восьмая. У нас все будет по-другому. Я разрушу все стереотипы его поведения. Он совсем другой, он просто испытывает меня. Вот какие арии я регулярно выслушиваю в своем кабинете. А ведь в действительности лицо стереотип поведения женщины под лозунгом «У нас все будет по-другому». Поговорим о нем подробнее. Про страдающих от невнимания и душащих своей любовью я написала в книге о мужских изменах. Прочти, повторяться не стану. «Есть тип любовниц, тихо ждущая. Такая не хочет понимать, что мужчина линяет по-тихому, не хочет думать об этом, и все тут. Хорошо, что на прием ко мне ходит много мужчин». Я спросила однажды Алексея, «Почему вы редко говорите женщинам о невозможности дальнейших встреч сразу?» Он ответил мне так. «Женщина чаще всего выдает желаемое за действительное. Как только мимолетное развлечение переходит в более нежное и частое общение, Она заморочена и зациклена на прекрасном со мной сексе и вдруг начинает путать свое сексуальное влечение со вселенской любовью. Никакой проблемы. Если бы она только о своей любви говорила, так нет. Она снова и снова затевает разговор на тему «Кто я для тебя?» «Да как ты ко мне относишься?» Ну, Бене. Мне придется растолковать поподробнее механизм мужского разрешения на расстегивание ширинки. Смотри, расты. Оказалось, с ним в постели он тебя уже высмотрел и выделил из толпы. Самое неприятное для мужчины – это облом, ведь каждый раз, занимаясь любовью, он сдает экзамен на свою состоятельность. У особи мужского пола в голове живет маячок, который как бы тестирует, проснется ли младший брат, чтобы внедриться в белое тело данной красотки. Негласное правило гласит, что мужская нижняя голова думает по-своему. Именно поэтому трезвый мужчина вообще не пойдет любиться, об с кем. Он точно знает, что младшему брату наплевать на мнение хозяина. Мужчина всегда знает, что случайных встреч не бывает, всегда старается не упустить момент знакомства и флирта, но как только он понимает, что втягивается в зависимость от дыхания и улыбки женщины, начинает удлинять расстояние, спасаться бегством. Каждый из нас неуловимый Джо, боящийся, что ловить не будут. Мы никогда до конца не уверены в женщинах. Говорить она может все, что угодно, но станет ли искать встречи, звать обратно, неизвестно. Исключение только мама, которая будет искать, звать, прощать бесконечно. Найдется похожая на нее женщина, и тогда крови ее будет попита много. И в случае дальнейшего расставания, и при предположительном счастливом конце. А ждущая совсем труба. Этот предмет изучения у мужчин не подвластен. Сколько об нее ноги не вытирай, все равно услышишь, что ты плохой, но она тебя любит и ждет. Ее надежда превращается в покорность и начинает бесить. Когда это окончательно надоедает, я, например, сообщаю, что очень занят и пропадаю. Тактичные понимали, но, а если ждет и через полгода, мне не жалко. Я скажу, почему к ней не прихожу, что меня раздражает, что не хочу ее, например, или она совсем мне разонравилась». Обычно после этого я выслушиваю столько плохого про себя, что становится вовсе непонятным, чего она меня столько времени дожидалась. Одно, два, три расставания и абсолютно одинаковые финалы. Неважно, двадцать ей или сорок. Все равно стандартные сценарии. Поэтому гораздо проще исчезнуть и поменять телефон, чем идти на беседы с ясным заранее исходом. Так думают их головы, девочки. А теперь рассказ, ждущий, точнее, моя с ней беседа на приеме. Сравним? Говорит. — Отпустил бы он меня. — Да он тебя не держит. Это ты каждое утро внушаешь себе, что любишь его и будешь ждать. Осознанно. Это ты выбираешь ожидание. Сказал бы, что не нужна, что не любит. Я думаю, он должен честно сказать, например, так. Встретил другую женщину, думаю, на этот раз действительно ту, что искал, так нет, не говорит. А можешь представить, что он тебе сказал то, что ты мечтаешь услышать. Все. Он только что это произнес. Хочешь, я тебе за него скажу? «Катя, ты мне не нужна». «Да нет, конечно. Он меня обнадеживает. Я спросила. Ты меня не любишь?» А он в ответ. «Не говори ерунды». «Все ждешь, пока он тебе скажет, да, я совсем тебя не люблю, так заглянул на перепих?» «Зачем тебе такое унижение?» «Я, доктор, признаюсь, в совсем сокровенном. Кажется, мне следовало насторожиться еще год назад, в самом начале, когда он только что ушел из семьи, и мы стали вместе жить». Я знала, что от предыдущей женщины он просто ушел и не вернулся. Пожил немного у родителей, они его достали, и однажды он неожиданно пришел с вещами ко мне. Остался. Как-то к нам пришли гости, все изрядно выпили. Он заснул, а я смотрела телевизор. Зазвонил его мобильник, высветилось имя, Кира Иванова. Я взяла телефон, понесла ему в спальню и говорю, «Тебе звонит Кира Иванова», а он мне презрительно так, «Пусть звонит». Я понесла трубку в другую комнату, но звонки продолжались настойчиво и подолгу. На шестом я не выдержала и вновь пошла к нему, потребовала, чтобы ответил, мало ли что, вдруг случилось что-нибудь, я же не знала, кто звонит. А он проснулся, посмотрел мне прямо в глаза и поинтересовался, а что я ей скажу, что между нами все кончено, рухнул на подушку и продолжил сон младенца. Я тогда ничего не почувствовала. Вспомнила об этом только сейчас, когда он ушел. Теперь я звоню, а он не берет трубку. Или обещает перезвонить и забывает это сделать неделями. Иногда мне удается его вызвонить и уговорить приехать. Является. Хочет, дрожит, любит. Утром уезжает на работу, и все. Провал. Может, месяцами не отвечать на мои послания и звонки. Он рассказывал подробности ухода от жены. Они собирались на дачу. Она начала зудеть. «Не туда поставил, не то сделал». Он хлопнул дверью и ушел. Представляете, это из семьи с ребенком. Что уж про меня говорить. Я наивно считала, что со мной такого не произойдет, и оказалась не права, судя по всему. Хорошо, что понимаешь, Катя. Это уже полдела. А родители его как живут? Отдельный рассказ». Папа купил однокомнатную квартиру и с завидным постоянством бросает свою жену раз в три месяца. Уедет и живет там, пока она звать, умолять, вернуться не начнет. Сначала она к нему в квартиру с гостинцами ходит, плов, заливное, судака. Потом кое-как они улягутся в кровать, и он возвращается. Чуть что не так, папа уезжает к себе в нору. Чего же ты хочешь? У возлюбленного твоего на лицо стереотип поведения в случае дезертирства и судорожный поиск такой же мамули. Не хочешь быть на нее похожей? Тогда прямо сейчас прими решение самой не звонить и не умолять о встрече. Женщина, не уважающая себя, никогда не получит уважение своего мужчины. Если такая умоляет вернуться, у мужчины возникает мысль. Она меня любого примет. Чего она хочет добиться? Прожить агонию? Сделай наоборот. Не жалобе и не плачь. Жалость – это имитация любви, сказал Горький. Потеряется. Бог с ним. Мысли вслух. «Занят? Перезвоню. Я поняла эта фраза, записана у тебя на автоответчике, специально для меня, а сам телефон ты потерял, уронил в лужу и вдобавок проехался по нему колесом своей машины десять раз. Почему я так решила? А как мне еще объяснить самой себе твою патологическую забывчивость? Забыл позвонить?» В переводе означает «Я не думаю о тебе». Все так просто. Но я не хочу понимать это. Я люблю тебя. Моей психике будет легче, если я каждый раз стану придумывать сказки в оправдании вместо тебя. Ты же умный мужчина. Придумай на этот раз сам, почему не перезвонил. Дай моей воспламененной фантазии чуть-чуть отдохнуть и обещаю. Я поверю в тысячный раз, потому что пока все еще хочу верить. Ошибка девятая. Он не пустит меня обратно. Таня была замужем за абсолютно положительным и гиперделовым мужчиной средних лет. Ясное дело, Когда в ее жизнь ворвался Николай, сверстник и бездельник, Танюшка утонула в его внимании и сексуальных утехах. Нам одна и та же музыка нравится. Мне с ним просто и весело. Отвезет в салон красоты, пока сижу на педикюре, позагорает и развеселит всех, и до машины на руках донесет, чтобы обувь не надевать, пока лак сохнет. Подружки пищат, верещат, какой он у меня сексуальный и внимательный. А Славик — муж. То на совещании, то на стройке, то в бане. Люди утверждают, что мы живем душа в душу. А что там у меня внутри? Мало кого интересовало. Всегда знаю, о чем будем говорить, когда вернется с работы, когда и куда поедем отдыхать. Знаю, что купит все, чего не пожелаю. Скучно. Нет костра, как с Николаем. Наши отношения дома скорее напоминают электрический камин. Тепло, светло, красиво, без грязи и труда. Но он же не греет. Кто-то мечтает о таком. А я страдала. Хотелось грез и препятствий среди покоя. Я ушла без скандалов и обвинений. Пришла к Славику в кабинет, попросила отвлечься от компьютера. Сказала, что хочу, чтобы он меня отпустил. Рассказала, что встретила другого человека и собираюсь остаться с ним. А муж грустно посмотрел на меня и сказал. «Решила? Иди». Развели нас адвокаты, мне досталась машина и сумма, достаточная для покупки двухкомнатной квартиры. Больше я Славика не видела. А сейчас думаю, как же странно устроен человеческий мозг. «Мы прожили несколько лет...» А чувство к Николаю так захлестнуло меня, что я и не винила себя ни за что, не скучала о бывшем муже, не сравнивала их никогда. Мы с Николаем купили однокомнатную квартиру и сняли другую, чтобы в ней жить, пока длится ремонт. И тут кончились деньги. На карточку поступлений нет. Я не работаю, а на то, что зарабатывает любимый, можно пару раз сходить в супермаркет и неделю походить по клубам. Все. Николай тихо упаковал свои вещи после первого же моего скандала насчет денег, которых нет в тумбочке как я привыкла в первом браке, и тоже без выяснения отношений ушел от меня. Сказал «Не ищи меня, не надо, не получится у нас ничего, иди к нему». «А как я приду? Славуся такой правильный и порядочный, всегда много заботился обо мне, и я уверена, что могла бы рассчитывать на долгую стабильную жизнь с ним, если бы не моя измена. Я, наверное, хотела бы попросить прощения, боюсь, что выставит с позором, что унижать станет» хотя такого никогда не бывало. Он один ни с кем не живет до сих пор. Я уверена, что у меня нет шансов вернуться к нему. Он не простит. Я знаю. Итак, ошибка заключается в том, что мы, женщины, смеем думать, что знаем, какие мысли роятся в голове у небезразличных нам мужчин. При этом не выносим, если они считают, что знают, о чем думаем мы. Партнер не может читать мысли и предугадывать твои желания и требования. Это аксиома. Чтобы впредь не жаловаться на жизнь, запомни слова американского психолога Келли Джонсон. «Коли не получаешь того, чего хочешь от личных отношений, это твоя вина. Попроси об этом». Я добавлю, если после третьего напоминания глухое молчание ты ошиблась еще при выборе пары. «Минуточку. Давай-ка отвлечемся и вспомним наши мысли в случае неправильного поведения возлюбленного. Мы мечтаем, что он приползет просить прощения, признает свою неправоту, ведь даже в случае измены 90% жен запускают своих блудил домой, услышав «Ты лучше всех!». Пока я не очень важное усилие над собой. Начни с храма, сходи на исповедь. Опять может возникнуть вопрос, при чем здесь храм и что там делать? Господь принимает всех». Он рад каждому, раскаявшемуся грешнику, не меньше, чем праведнику, думающему о грехе. Предки завещали «Грешишь? Кайся! Идешь ты туда, за самой собой, чтобы отделить зерна от мусора. Понять нужно, почему ты хочешь вернуться к мужу, что ты чувствуешь по отношению к нему, сможешь ли ты с ним дальше-то жить или снова попользуешься, как тот паразит, его жильем, питанием и нежным отношением». В храме врать самой себе не годится. Любой физический удар поражает тело, а вектор удара, словом или поступком, — дух. По духу своего мужа ты и шарахнула из пушки. Ницше говорил, «Потребность во взаимной любви — требование не любви, а гордости и чувственности. А что внутри тебя заставляет сейчас играть на его чувствах к тебе? Единственное, кто знает правду, — твоя душа». И она преподаст тебе урок. Не сомневайся. Ты идешь в храм просить у Бога счастья после покаяния. Будешь ли ты счастливой с бывшим мужем, или снова появишься у меня на приеме злая, как шипокляк, или с характерным лицом несмеяны с рублевки. А потом обязательно позвони ему и попроси встречи. Расскажи ему все. Только про деньги в тумбочке не надо. Скажи, что сошла с ума, а теперь прозрела. Скажи, что он хороший ему, а не мне. «Даже получив отворот-поворот, тебе нечего злиться. Ты все равно его уже заслужила, и ничего не предпринимая, пребываешь именно за ним. Поворотом, то есть. А ничего не теряешь, потому что уже терять нечего. Ты и так все потеряла. Свидание может дать тебе шанс вернуться в семью или хотя бы получить прощение. Как известно, недоплаканное всегда болит. Нужно выяснить, как он к тебе относится. Пусть скажет». Все застрявшие, невысказанные, даже эмоциональные, может, иррациональные слова. А еще ты поможешь ему и себе перестать мучиться и думать несказанными словами прощания или, при хорошем исходе, прощения. Это я имею в виду постоянную доминанту, которая уйдет из головы со временем, или ее нужно выключить специально. У вас были супружеские отношения, и каждый заслуживает откровенного разговора. Прости, а хочешь – не прощай. Я любить тебя от этого меньше не стану. Так ты погладишь его в пострадавшее самолюбие и услышишь в ответ его отповедь или отпущение вины. Но даже если ничего не получится, я гарантирую тебе снижение чувства вины и осознание, что он уже тебя отпустил на совсем. Рассуди сама. У тебя в рассказе все время проскакивает он хороший, такой замечательный. Если в вашем с ним разговоре, откроется фонтан несвойственных ему слов и поведенческих реакций, уходить со встречи тебе было бы неплохо с мыслями. Слава Богу, что этот урод не бросил меня в мои пятьдесят. Услышать подобное можно сейчас, еще не прожив с таким человеком полжизни. Раз уж он думает так и не способен простить или хотя бы понять, это точно не мой мужчина. И не такой уж он и положительный. Все. Стоп-момент. Теперь... Тебе будет от чего оттолкнуться, когда вновь начнешь винить или жалеть себя. Измени вектор мысли. Как хорошо, что мы уже разведены. А теперь начинай моделировать положительный исход. У Юнга много написано про аниму и анимуса, то есть кусочек женщины в каждом мужчине и часть мужского в женском теле. Когда ты будешь говорить, обращайся к женщине внутри своего мужа. Войди в соответствующее эмоциональное и физическое состояние. Будь искренна. Извиняйся и кайся ей. Она внутри него тоже хочет, чтобы приползли, осознали, повинились и признались в любви. Доплачь недоплаканное. Проговори все хорошее, о чем молчала. Рекомендую заранее подготовиться к тронной речи. Повспоминая запишенный листок. Шпаргалку не подглядывай. Резюме. Мост между вами восстановится или сгорит до конца. Лучше жалеть о сделанном чем о сделанном Народная мудрость. Коль скоро он до сих пор один, очень обнадеживающий тебя факт. Но навстречу ты идешь не для того, чтобы немедленно уехать вместе с ним домой. Не торопи его с решениями. Скажи, что очень хотела его увидеть и признать свои ошибки. Поблагодари за время, уделенное тебе. Знай, ты поможешь и ему. Он в любом случае брошен, покинут. После вашего разговора У него уйдет досада на себя, если он не мог понять, чем тебе не угодил, какого розового дракона не приручил. Он услышит и поймет, что к нему вся эта история не имеет ровным счетом никакого отношения, воспрянет духом, поняв, что он замечательный, и перестанет себе внушать по утрам у зеркала, что он самый-самый. Это же теперь так очевидно. А дальше все, как я сказала. Или уйдешь в указанном направлении, или он великодушно простит тебя и со временем... Даже впустит опять за пазуху. Старайся не плюхнуться в ту же лужу, что и раньше. Думай, как жить, если в тумбочке не окажется денег. И не забывай благодарить за очередную милость с его стороны. Этот урок ты преподнесла себе. Сама. Да. Ты приползешь к нему не потому, что любишь, а по другим причинам, нам известным. Я тебя учу не целовать его в лысину, увидев, сколько стоит бутылка вина, а воспользоваться первой возможностью, чтобы начать зарабатывать. Какой основной страх удерживает тебя от звонка? Думаешь, наорет или откажет в свидании? Может и такое случится. Приготовься пропустить злые слова мимо, не нервничая. Положишь трубку и скажешь «Осечка вышла». Но не позвонив, ты не узнаешь, какой могла быть другая реакция, кроме предполагаемой. Итак, даю тебе энергию первого шага. Ступай и позвони ему. Ты не можешь узнать, о чем он думает, пока не спросишь».